Поблизости нет тольника, не из чего сплести лапть. В это время и кожа барана настолько тонка и слаба, что ничего из нее сделать невозможно. Мы молча поужинали, молча улеглись спать, боясь заговорить о завтрашнем дне. Как хорошо было туманное и свежее утро! Твердо решаюсь поделить с Трофимом свои сапоги. Это, конечно, не выход из положения, но немного облегчит его мучение. На одну ногу натягиваю поршень, вторую засовываю в сапог. — Вы это бросьте, иначе я не пойду, — слышу протестующий голос проснувшегося Трофима. — Не протився. Мы должны идти вместе. Вдвоем мы сильнее обстоятельств. Ты понимаешь, о чем я говорю? — Понимаю. Но не хочу, чтобы оба тут остались. вы идите в сапогах, а я уж как-нибудь в поршнях. Ничего не поделаешь, если так получилось. И он с явной досадой бросает в огонь головешку. Мы с тобой делили и не такое в жизни. А уж сапоги-то как-нибудь разделим. Надевай без разговоров. Попробую подняться. Может, уже и сапоги не нужны. Помогаю Трофиму встать. Ноги у него отекли, Подошвы ступней потрескались. Он прикрыл шляпой растрепанные ветром волосы, расстегнул телогрейку, весь подобрался, сделал несколько шагов и со стоном опустился на землю. У меня нет жалости. Надеваю ему на правую ногу сапог, на левую поршень, снова поднимаю. Он с неодолимой тоской смотрит в сторону нашего пути и без того худой сутулый с бледно-желтым курносым лицом Трофим теперь казался еще хуже, курносее и постаревшим. — Как же ты пойдешь дальше, друг мой, — подумал я, уже не веря в благополучный исход нашего предприятия. Через полчаса мы уже пробирались сквозь стланниковую чащу, напоенную ночной росою. Опять подъемы, спуски, стланники, карнизы, цирки, тяжелые одышки и бессловесные проклятия. Какое колоссальное напряжение сил требуется от человека, чтобы преодолеть хотя бы небольшое расстояние в этих горах. Продвигаемся без тропы, она осталась слева, вместе с главной линией хребта мы пытаемся добираться до утука по отрогу и в стланниках расплачиваемся за это последними штанами». Выходим на хребет и попадаем на тропу, вернее, на настоящую звериную дорогу. Она проложена в мягком грунте глубокой бороздой. Видно, много-много лет, веками, ею пользуются снежные бараны. Тропа вся усыпана пометом, будто только что по ней прогнали отару овец. Кто додумался проложить ее по этому изорванному гребню, пренебрегая более доступными местами? Ведь совсем рядом с тропой у пология трог, без скал. Но рогатые дорожные мастера почему-то предпочли другой, более рискованный, обрывистый проход. Объясняется это, видимо, не только любовью баранов к скалам, а чем-то другим, еще нами неразгаданным. Во всяком случае, тропа ведет нас в нужном направлении. По пути в нее вливаются новые и новые тропки с боковых ложков. и она тут идет глубокой бороздой. Трофим с жалким видом бредет по ухабистой тропе, молча, с опустошенным взглядом, равнодушный ко всему. По широкому каменистому отрогу подходим к краю глубоченного цирка. Такого грандиозного мы еще не видели на Становом. Здесь только камни, следы разрушения и ощущение полного отсутствия жизни. Но, как ни странно, Эта слишком суровая и скупая природа цирка поднимает наше настроение. Видимо, человека обвораживают не только щедрые, одетые и богатой растительностью горы, но и дикий хаос нагромождений. Впереди к снежнику на дне цирка выскакивает черным комочком кучум. Сегодня он получил свободу. Вести его на привязи у нас нет сил. Теперь все ему стало доступно. Он огибает озерко, отмеряет дно цирка с оженными прыжками. Вдруг впереди его взметывается стадо баранов самок с малышами. Бараны усыпали дно цирка и изо всех сил жмутся к скалам. Но хитерку, чумой хитер! Он отрезает им путь. Вот-вот ворвется в стадо и тут уж не жди пощады. От стада откалывается одна самка. отстает. Кучум налетает на нее, и та делает отчаянный прыжок вниз. Кабель мажет, падает, но быстро справляется и бросается за самкой. Бараны тем временем успевают взобраться на уступы, и оттуда, так же, как и мы, наблюдают за поединком. Самке удается обмануть Кучума и увести его от стада в глубину цирка к обрывам. Там она среди родных скал вне опасности и теперь не спешит уйти от врага. Обезумевший кобель пытается догнать ее, бежит следом, в спешке срывается с выступов, снова карабкается и отстает. Самка ведет себя еще более уверенно, не торопясь, прыгает с карниза на карниз, задерживается, наблюдает, как собака неумело карабкается по скале, наконец она взбирается на остроконечный выступ и замирает, сжавшись в комочек. Кучум уже рядом. Он неудачно осаждает шпиль снизу, но самка не покидает отстойника. Тем временем стадо с малышами уходит далеко. Мы спустились в ущелье по левой стороне цирк. Трофим впереди, ноги дрожат, он их не выпрямляет и весь горбится от боли, спускается больше на руках. а у обрывов липнет животом к карнизам, подолгу нащупывает ногами опору и с невероятными трудностями сползает вниз. Я страхую его веревкой. Ниже плотный снежник, почти отвесный. Трофим пропускает меня вперед. Остается последнее препятствие. Выбиваю ложей карабина ступеньки в снегу, спускаюсь до середины, дожидаюсь спутника. Он колеблется. делает два-три шага, срывается, по пути сбивает меня, и мы летим вниз, но не в сторону ущелья, а в цирк. И хорошо, что так случилось. Трофим плачет, а я смеюсь, но этот смех был горше слез. С цирка спускались по россыпи, спускались трудно, Вся нагрузка и у меня, и у Трофима ложилась на одну ногу, вторая, обутая в поршень, служила больше для равновесия. Мы уже дважды меняли сапоги. У Трофима лицо стало злым, вот-вот разразится страшной бранью. В трудные минуты мы всегда обращаемся к прошлому и невольно испытываем чувство какого-то смущения, когда сравниваем усилия, неудачи, порой невероятные мучения наших предшественников, землепроходцев, с тем, что испытываем сами. Да, они — Беринг, Лаптев, Дежнев, Пржевальский — поражают нас своим мужеством. Ими всегда будет гордиться человечество. Нам теперь в тысячу раз легче. Легче, потому что в нашем скромном труде объединен их опыт. Заседловиной тропа неожиданно подводит нас к пещере, мы свободно входим под ее свод и видим картину, которая рассеивает все наши недоумения в поведении баранов. Это солонцы. Сюда к ним и идут тропы из восточного района Станового. Именно сюда, из-за Ивакского перевала, и приходили стада старых самцов, следом которых мы шли. Они проделали этот путь только для того, чтобы полизать или погрызть черный туф, насыщенный солью. Сюда шло и стадо самок с ягнятами. Сколько поколений снежных баранов посетило эту туфовую гору, чтобы вылезать в ней целую пещеру? От пещеры на запад идет мощная четырехколейная тропа. Не знаю, сколько времени мы бились, чтобы подняться наверх последнего отрога. Больше мы не в состоянии были взять ни одного подъема. Двигались машинально, медленно, приседая при всяком удобном случае и теряя друг друга. На пути к намеченной цели мы привыкли не жалеть сил, независимо от времени, погоды, голода. Нам хотелось и теперь остаться верными этой заповеди, но мы были жалкими и беспомощными. Сотрога, куда тропа нас вывела, видно широкое ущелье, несомненно, утук. До него... километров восемь, не больше. Надо непременно сегодня добраться до него. Но у правой скалы тропы неожиданно поворачивают влево, пересекают вверх от рога и снова подводят нас к солонцам. Издали видны глубокие норы, выеденные баранами в туфе, всюду кучи помета, клочья шерсти, на пыльной подстилке множество следов. Все вокруг вытоптано. съедено. Как бы мы обрадовались такому открытию в другое время. Сколько интересного можно здесь увидеть, затаившись на сутки в камнях, но нам сейчас не до наблюдений, не до снежных баранов. В голове другое. Одна нога в сапоге, вторая босая. У Трофима загрязнились раны, появилась подозрительная чернота. Не заражение ли крови? Нам сегодня не добраться до утука. Решаем заночевать в лагу. Я забираю у Трофима рюкзак, помогаю ему спуститься. Ночь надвигается вместе с грозовыми тучами. Располагаемся на берегу ручья, жизненной артерии любого лагеря. Надо успеть до темноты поставить полог, натаскать дров. Разряды грома неуклюже покатились по горизонту, над дальними горами уже хлещет дождь, ветер мечется, рыщет по лощине, шумит по ерникам, треплет маленькие лиственницы, окружившие веселой толпой нашу стоянку. Прибежал кучум, усталый и голодный. Мой спутник начинает разматывать портянки, на его лице ужас. Вы видите, куда же мне завтра идти? говорит он, отдирая от раны прилипший лоскут. — В нашем распоряжении еще ночь? Отдохнешь? — Нет, — бросает он категорически. — Тут видно и край. Посмотрим, что будет утром. До Утука теперь недалеко. Он кривится от боли, в ущелье врывается яростная буря, лес гудит, стонет, мрачная обстановка действует на нервы. мы молчим. И вдруг над нами лопается грозный свод неба, молния на миг освещает гребень, горбатые лиственницы и дотлевающий костер, на зеленый ковер мелкорослого леса, на горячие от дневного солнца камни, на полог сыплются крупные капли дождя. Гроза новым взрывом потрясает горы и уже не смолкает долго. Кучум в смятении бросается в кусты, затем к россыпи, не найдя убежища, поспешно забирается к нам в полог. Ничего, что тесно, но все вместе. Под ливнем слепнут угольки костра, и вокруг нас смыкается мрак ночь. Проклятие, что за погода. Полог мокрый, вода подбирается под постель. Ну как тут уснуть? Не знаю. и не могу решить, с чего начинать завтрашний день. Неужели нам суждено остаться здесь? Нет, это невозможно. Что угодно, но идти дальше. Трофим сидит сгорбленный, растирает загрубевшими ладонями больные ноги. Оба мы мокрые. Буря усиливается, полок трепещет на тонких оттяжках, с силой отчаяния держим борты. Состояние такое, будто мы находимся на краю площадки и вот-вот нас сдует в пропасть. Мы совершенно отупели от крайней усталости. Сознание затуманено. Кажется, я уже не способен логически мыслить. Неожиданно буря обрывается, точно разбившись о скалу, светлеет, но мы все еще не спим. Нам бы, Трофим, как-нибудь добраться до утука. Тут уж рукой подать. Начинаю я снова разговор. Он не отвечает. За пологом окончательно стихают звуки, только ручей бушует в темноте. Я продолжаю. Ты не тревожься, ноги заживут. Все кончится хорошо. Там на реке что-нибудь придумаем. Может, самолет нас заметит?» Я ничего не вижу, но чувствую, как он поворачивает ко мне голову, обдает лицо горячим дыханием. На чем идти? На костях? Будь что будет, я остаюсь, а вы идите, — отвечает он твердо, и его слова звучат как приговор. Ты сумасшедший! Ты не понимаешь, что говоришь? Как можно бросить тебя здесь одного, обезноженного? Другого выхода нет. Мы, видимо, не договоримся. Давайте спать. И он, натянув на голову полу телогрейки, уходит от дальнейшего разговора. Я полон тревоги. Что придумать? Как убедить его идти хотя бы ценой мучений? Он лежит ко мне спиной, Мы как будто уже разделились. У него началась своя жизнь, у меня своя. Он действительно не может идти. А что делать мне? Бросить больного здесь, самому же выходить кустью Ивака, искать своих? Найду ли один? Не запутаюсь ли в щелях? Ослабну, и тогда конец. Может остаться с больным, ждать, пока нас найдут? Как не ошибиться? Как не нарушить наших с Трофимом отношений, не попасть в просак мы отрезанные от всех людей и расплачиваемся за то что в этих горах переступили границу запрет нет не так уж безнадежно наше положение и когда я прислушиваюсь к голосу разума он подсказывает мне уходить оставив трофима здесь уходить как можно скорее другого выхода действительно нет он прав Засыпая, уже перед рассветом, я окончательно принял это решение. — Если не можешь идти, то тебе лучше остаться здесь. Обращаюсь я утром к Трофиму. Тут не пропадешь, на солонцах мяса добудешь, проживешь, а тем временем я разыщу своих по утуку, вернусь за тобой. А если это не утук, в голосе Трофима слышится безнадежность. — Не может быть. Выброси с головы эту мысль. У Улукиткан говорил, что воду всех рек здесь собирает утук. Но, предположим, мы ошибаемся. Тогда пойду этим ущельем, и оно непременно приведет меня к утуку. Другое дело, как пройти по ущелью. Вдвоем мы бы пролезли где угодно, а одному всегда трудно. И мне тут с такими ногами не весело будет. Только бы добраться до своих... В первый летный день тебе сбросят с самолета все необходимое, а затем и мы придем на оленях. Утешаю я спутника, хотя знаю, что в действительности спасение Трофима будет гораздо сложнее. — Торопись, — говорит он без колебаний. — Я тебе оставлю карабин, а Кучуму возьму с собою. Ты не должен далеко отлучаться от стоянки. В ясные дни держи демакур, пока не найдут тебя летчики. Но Если в течение двух недель к тебе никто не придет и не обнаружит с воздуха, ты выбирайся сам, значит и я не попал к своим. Его нисколько не обескураживают последние слова, все уже им продумано. он твердо решает остаться. Сколько усилий, риска и вот ничтожный результат». должен бросить больного товарища, одного в самой глубине этих диких гор, со слабой надеждой. Знаю это жестоко, и в случае неудачи мне никто не простит, но я должен поступить так во имя спасения его жизни. Меня все больше охватывает тревога. Я еще не уверен, что поступаю правильно. Он остается отрезанным в мире суровым, пустынным, где присутствие человека кажется ничем неоправданным. Жуткое одиночество поглотит его с первой минуты, как только мы с Кучумом покинем стоянку. Не сойдет ли он с ума от этой бездеятельности? Вот и солнце взошло. На нашу убогую стоянку упал сноп ярких лучей. Трофим ходить не может, он греет у костра посиневшие от ран ноги, Мне бы надо поторопиться. Но Трофим в таком состоянии, что не скоро еще сможет охотиться. Прежде чем покинуть стоянку, надо обеспечить его мясом хотя бы на первое время. Хорошо, что близко солонцы. Как-нибудь поднимусь к ним. Хочу надеть сапог, в котором шел Трофим, но не могу. И у меня одна нога сильно распухла, не лезет в сапог. Я очень удручен этим... но ничего не говорю Трофиму. Разрезаю часть переда и голенища, Обуваюсь. Беру карабин, опоражниваю для мяса рюкзак, кучума привязываю к поясу. Только отошел от стоянки, и такая неожиданность. По россыпи, спокойной размеренной походкой, чуть заметно покачивая гибкие спины, идут три рогача. Они взбираются по карнизам наверх небольшой скалы в двухстах метрах от нас. Их появление показалось мне настолько необычным, что я зажмурил на секунду глаза и снова с боязнью посмотрел туда. Да, это снежные бараны. Они не замечают нас. Я вскидываю карабин, животные вот-вот скроются за обломком, резкий свист пронизывает тишину — Это Трофим приходит мне на помощь. Бараны замирают на краю скалы тесной группой, откинув настороженные головы на звук. Короткий прицел и выстрел потряс ущелье. Пуля выбила из стройки самого крупного барана. Мы видим, как он огромными прыжками рванулся в пропасть, ударился рогами а выступ и скатился по россыпи почти до ручья. Остальные бараны мгновенно скрылись. «День начинается удачей. Видно и дальше все пойдет хорошо», — кричу я, обрадованный легкой добычей. «Я бы променял удачу на пару старых сапог», — грустно отвечает Трофим. «Не отчаивайся. Если так будет нам вести, не дольше, как через неделю мы опять будем вместе». Мы быстро свежуем барана, делим тушу на мелкие куски, мякоть Трофим закоптит на черный день, а остальное сложит под мох на мерзлоту и долго будет лакомиться костями. Я беру из наших запасов спичек, соли, укладываю в котомку куски отваренного мяса и половину лепешки. Допиваем чай и еще раз уточняем наши условия. Прощаемся молча. Долгое, крепкое объятие. если не выйду отсюда, не поминай лихом, — говорит он, глотая падающие из немигающих глаз крупные слезы. — Мне бы не хотелось оставлять тебя с таким настроением. Все, переживем, и мы скоро будем вместе. Он повел плечами, не высказав какой-то мысли, еще раз обнял меня. — Если сможете, делайте по пути заломки, чтобы не исчезнуть вам бесследно, Глуховатым голосом просит Трофим. «Обязательно. Помни о нашем уговоре. Две недели ты неотлучно живешь здесь. Мы с Кучумом уходим вниз по ущелью. Боюсь оглянуться, прочесть на лице Трофима упрек. Не дай бог, если я ошибся, не нашел правильного решения. Что тогда будет?»